Садиться позволялось ей в присутствии книжный О, как кольнуло батюшки И начал ногу правую ладонями тереть. Крестьяне рассмеялись. Чего смеетесь, глупая? А злившись, неожиданно дворовый закричал. Я болен. А сказать ли вам, о чем молюсь я, Господу, вставай и ложас? «Молюсь, оставь мне, Господи, болезнь мою почетную, по ней я дворянин. Не вашей подлой хворостью, не хрипотой, не грыжею, болезнью благородную, какая только водится у первых лиц в империи, я болен мужичье. По-да-грой именуется, чтоб получить ее шампанское, бургонское, такайское, венгерское лет тридцать надо пить». За стулом у светлейшего У князя Переметьева Я 40 лет стоял. С французским лучшим трюфелем Тарелки я лизал. Напитки иностранные Из рюмок допивал. Ну, наливай, проваливай. У нас вино мужицкое, Простое, незамарское, Не по твоим губам. Желтоволосый, изгорбленный Подкрался роб, как странникам Крестьянин белорус Туда же к водке тянется. Налей мне маненечка. Я счастлив, говорит. А ты не лезь с ручащими. Докладывай, доказывай сперва, Чем счастлив ты. А счастье наше в хлебушке. Я дома в Белоруссии С мякиною, с кострикою Ячменный хлеб жевал. Бывало, вопишь голосом, Как роженица корчишься, Как схватит животы. А ныне...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 Какие рожи страшные, не корчил мужичок. Свернула мне медведица, маненечка, скулу. А ты с другой а подставь ей щеку правую, поправит. Посмеялися, однако поднесли. Оборванные нищие, послышав запах пенного, и те пришли доказывать, как счастливы они. Нас у порога лавышник встречает подаянием. А в дом войдем, так из дому проводят до ворот. Чуть запоем мы песенку, бежит к окну хозяюшка с краюхою, с ножом. А мы-то заливаемся, давать давай, весь каравай, не мнется и не крошится, тебе скорей, а нам спорей.